Глава 39. Дея Это напоминало страшный сон. Я будто все время смотрела на себя со стороны. Не я пыталась вдохнуть жизнь в Нейта. Не я сжимала страшное древка косы. Не я сеяла смерть, расшвыривая врагов в разные стороны. Когда рядом появился Нейтан, мне показалось, что я сошла с ума и принимаю желаемое за действительное. Он ведь погиб. Я не чувствовала его магию, не слышала биения сердца. А сейчас он прижимал меня к себе, иначе я бы упала, и пытался вывести из дома. Только Тед не хотел уходить. «Там мой друг», — с трудом сказал он. «В карцере. Я и Айтере нужна помощь. Да я. «Нужна. Конечно, нужна». Я развернулась обратно к дому, но меня перехватил Нейтан. «Второй раз Стефан может нас не отпустить», — напомнил он. «Останься здесь, я пойду». «Нет, я повисла на нем, опасаясь, что на этот раз он точно не вернется. Идем вместе». «Хорошо». А к нам уже спешили мои Айтере и родители Эжена. «Мы с вами, Дея», — заявил Берт. Мне оставалось только согласиться. Как ни странно, ни Стефана, ни его отца внутри уже не было. О случившемся напоминал полнейший разгром в особняке Эулайт, И чужие Айтере, замершие на полу. Я чувствовала их. Они еще дышали. Но почему во мне осталось так мало магии? Я могу помочь. Тэт следовал за мной по пятам. Чем? Спросил его Нейтан. Коса помогает работать с энергией. С ее помощью Дэя быстро пополнит резерв. Нет, отчеканил мой любимый. Это опасно. Нужен другой способ. А где Дилан? «Ранен?» — ответила Жен. «Форрова бездна! Не настолько, чтобы вам не помочь!» — послышался голос самого Дилана. Я ахнула. Его рубашку пропитала кровь. Кинулась к нему, наложила руки поверх раны. Хоть на это-то сил хватит! Дилан задышал ровнее, кровь запеклась и рана затянулась. «Спасибо, Дэя, улыбнулся он. А теперь давай попросим помощи у природы. Дилан закрыл глаза. Вокруг его тела вспыхнули зеленоватые искры, и я потянула их на себя, восполняя потраченные силы. Тут же преобразовала их в магию жизни и накрыла окружающее пространство. Боли стало меньше. Да, я только выиграла время для Айтере, но в нашем случае это уже многое значит». А Тед уже куда-то исчез. Он вернулся с еще одним мальчишкой, щуплым, перепуганным, но вроде бы невредимым. А вокруг Дилана уже собирались Айтере Хайди. Ее самой, как ни странно, не было видно. Она ведь оставалась здесь. И куда подевалась? Клод все таки ее убил? Или сбежала? «Где ваша Эльтере?» спросил их Дилан. «Где-то наверху». Ответил парень, которого, насколько я помнила, звали Арчи. Позвать не стоит, пусть прячется дальше, ответил Дил. Вы сами что собираетесь делать? А у нас есть выбор? спросил еще один айтере. Подождем, пока госпожа Эулайт придет в себя и накажет нас, что плохо защищали. Сам знаешь. Дилан развернулся ко мне. Он молчал. Ни о чем не просил, но я поняла и так. Поехали с нами, сказала им. Заберите тех, кто ранен. Им надо оказать помощь, и нам понадобится дополнительный транспорт. Господин Айлер, как и вас он смотрит на то, чтобы немного увеличить количество своих подданных? Очень даже положительно! усмехнулся Генрих. Мы примем всех, кто нуждается в помощи. А что делать с Айтере, Клода, Эо Тайрона? Я обернулась. Их осталось немного. Всего три девушки. Они забились в угол и смотрели на меня с ужасом. «Пусть выбирают сами», — ответила Генриху. «А нам надо уезжать отсюда. Если полог тишины действовал во время боя, то сейчас вокруг слишком много чужих глаз». «Я могу вас прикрыть», — предложила бесцветная помощница Клода. «Только помогите мне, пожалуйста». «Хорошо, идемте, ответила ей. и снова воздух будто зазвенел тишиной. Мы быстро выбрались из дома. Парни Хайди привели откуда-то еще два авто, и наша разросшаяся компания поехала в посольство Эвасона. У меня в голове царила такая же пустота, как вокруг. Нужно время, чтобы сесть и осмыслить все случившееся. А времени не было. Стефан дал нам всего несколько часов, «И за этот краткий промежуток необходимо подлечить раненых, иначе они могут не выдержать дальний путь, и узнать, чего они сами хотят». «Может, для кого-то Хайди не так уж плоха?» Рука Нейтана сжимала мою ладонь, и это возвращало в реальность, позволяло почувствовать, что мы выбрались. «Но поверить полностью смогу только когда мы покинем тасет А пока сердце билось отчаянно быстро, и хотелось, чтобы этот кошмар наконец закончился. А в посольстве Вассона нас уже ждал злой, как волк, Винсент. Он вылетел из дома Генриха и Кристин раньше, чем остановился первый автомобиль. «Вы с ума сошли!» — вцепился в меня, потому что я первый попалась ему под руку. «Почему не позвонили? Не посоветовались со мной? Решили, что справитесь сами?» «Именно так и решили», — смутилась я. «Почему я должен узнавать от Анны, что вы захотели сложить головы в доме госпожи Эулайт? Вы себя вообще видели?» И вдруг заметил с десяток мрачных, растрепанных Айтере. «А это еще что?» Он вцепился себе в волосы. «Новые граждане Вассона», — Подошел к нам Генрих. «Побеседуем с мальчишками. Выясним, кто согласен на немедленный переезд. Девушка точно согласна». Я поинтересовался. «Идемте в дом», — взмолилась я. «Надо помочь раненым, их хватает». И закипела бурная деятельность. К нам присоединился Макс. Его целительская сила пришлась как нельзя кстати. И ближайший час мы с ним и Кристин старались обезболить, подлатать, поставить на ноги, чтобы все могли преодолеть дальний путь. Клятвы Айтере я пока не трогала. Да и Хайди, если верить парням, не пыталась выяснить, куда запропастилось ее имущество. Можно было бы понадеяться, что она там и сгинула, но это уж вряд ли. И только через час я обессиленно рухнула в кресло. Отовсюду слышались голоса. Генрих руководил подготовкой к отъезду, а я пыталась вспомнить, когда в последний раз видела Теда. ему ведь тоже нужна помощь а он куда то подевался впрочем вдруг нашелся сам на его лице все еще были раны и я поднялась подошла к нему и провела ладонью оставляя от магии хайди едва заметные шрамы от которых скоро не останется и следа спасибо грустно улыбнулся тэд уделишь мне десять минут конечно ответила я удивляясь что в комнате только мы вдвоем Снова магия Теда. Мы присели на диванчик, и он легонько пожал мою руку. «Мне стоит объясниться, да?» Сказал он. «Да», кивнула в ответ. «Хорошо. Тем более мне действительно нужно с тобой поговорить. И я даже не знаю, с чего начать. Наверное, с того момента, когда мы расстались в колледже Ди Хомфри». Тед замолчал, посидел немного, собираясь с мыслями, и продолжил. Меня сначала отправили в одно из заведений для Айтере, где я тренировался в ожидании пробуждения силы. Там я провел почти два года. Жуткое местечко. Но наука впоследствии оказалась полезной. Когда меня купила первая Эльтере, Марго, я уже понимал, что надо готовиться к худшему, и, собственно говоря, это худшее наступило. Марго была очень похожа на Хайди. Относилась к Айтере как к мусору. И считала, что наш удел – ее развлечение. Она ломала меня, а когда решила, что сломала, перепродала. Джеффу. Джефф – мой друг. Он отличный парень, хоть и Ильтере. Он научил меня многому, что знал сам. Понятное дело, я не мог дать ему клятву Айтере, поэтому моей Иль на время стала кузина Джеффа Лали. И я сумел надолго задержаться рядом с ними. Но потом... Так дальше не может продолжаться Дея. Тасет это филиал форовой бездны для всех Айтере. И мы решили, что это надо изменить. Я обладаю ментальной магией, довольно слабой, но могу убедить кого-то в чем то Вложить свои мысли в другую голову. Если достаточно постараюсь. Так я сделал с Хайди. Убедил, чтобы она заговорила о законах, которые нужны мне и Джеффу. «Кстати, у меня небольшая просьба. Можешь разрушить печати Айтере Хайди не сразу, а, допустим, через пару дней. Ты ведь и так будешь влиять на их силу. А нам с Джеффом это нужно». «Хорошо», — кивнула я растерянно. «И что же было дальше?» «А дальше Джефф и Лали перепродали меня второе Айтере», — усмехнулся Тед. «Мы выбирали тех, кто славился своей жестокостью». Тех, кто считал себя неуязвимым, и показывали им, какой же они мусор. Двое погибли, одна попала в тюрьму. Нас стало больше, и мы поняли, что так не изменим Тасет. Надо что-то более масштабное. Хайди подходила для наших целей, и я стал ее Айтере. Внушил ей, что она должна меня купить, а Хайди не почувствовала. Потом убедил ее выйти замуж за Джеффа. «Постой, Джеффри Морган...» «Мой друг», — улыбнулся Тед. «Я сам виноват, что так вышло с Хайди. Надо было уйти раньше. Но я хотел продержаться до выборов. Поэтому и прошу, пока не разрушать клятвы ее Айтере. Она насторожится, а Джеффу нужно еще немного времени». «Хорошо, но все равно не понимаю, зачем он женился на ней». «Увидишь», — усмехнулся Тед. «И еще я хотел сказать, что...» «Очень тебе благодарен». Он показал мне кулон, спрятанный под рубашкой. Тот самый, что когда-то я подарила ему на день рождения. «Когда мне было совсем туго, я смотрел на него и вспоминала о тебе», сказал мой друг. «И думал, что рано или поздно мы встретимся. Это было хорошим стимулом, чтобы жить дальше. Как видишь, я справился». «Ты молодец». Я обняла Теда и несколько минут... Мы сидели вот так, не шевелясь. «А теперь верни мне клятву Дея», — попросил Тед. «Что? Ну, почему?» — замерла я. «Потому что я остаюсь в Тассете. Здесь у меня еще много дел. А тебе надо ехать в Васон, учиться управлять силой, расти, а потом вернуться сюда и что-то изменить. Хотя ты многое делаешь уже сейчас». Надеюсь, мы можем рассчитывать, что еще не один десяток Айтере, таких личностей, как Хайди и Клод, отыщут приют в Вассоне и избавятся от печатей. «Да», — ответила ему, — «я сделаю все, что будет в моих силах». «Спасибо». Тед улыбался, несмотря на тот кошмар, в котором жил все это время. И я тоже понимала. «Надо быть сильной, идти вперед, несмотря ни на что». Иначе зачем жить? А потом ощутила, что один ревнивый дракон надолго выпустил меня из вида. Нед меня ищет, сказала Теду. Иди, кивнул тот. Только. Я проговорила старинное заклинание, возвращая ему клятву. Наверное, теперь, на какое-то время, Тед снова станет Айтере Лали. Мне было жаль расставаться с ним. Но друг прав. «Пока я очень мало могу сделать для изменения ситуации в Тассете, но это только пока». Уже в дверях я столкнулась с Нейтом. Он взглянул на Теда за моей спиной, прищурился, но промолчал. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, увлекая любимого прочь. «Лучше не бывает», — сурово ответил тот. «А ты, я надеюсь, не решила увеличить количество своих Айтере?» «Нет!» — я рассмеялась, целуя Нейта в щёку. «Не беспокойся, только договор. И надеюсь, мы найдем для них Ильтере в Эвасоне. Кстати, почему так получилось, что в Эвасоне Ильтере больше, чем в Тассете?» «Думаю, потому что там дисбаланс магии меньше», — ответил Нейт. «А мне хотелось спросить совсем о другом. Я до сих пор не понимала, как он выжил. Хотя коса ведь напитывала меня магией. Видимо, в какой-то момент этих сил хватило, чтобы уничтожить яд в организме Нейтона. Другого объяснения я не находила. И вряд ли оно было у него самого. А Айтере уже переносили наши вещи в автомобиле. Я не верила, что мы покидаем Тасет, и в то же время хотела этого. Оказаться подальше от кошмара, который окутывал наши жизни. Находиться там, где мы с Нейтом сможем быть вместе. И никто не станет косо смотреть на нашу пару и уж тем более пытаться убить. Мне так много хотелось сказать своему любимому, но на это совершенно не было времени. А еще для меня стало сюрпризом, что Анна тоже выбрала Тассет. «Здесь мой дом». Сказала она мне, несмотря на все уговоры и слезы. И тут похоронен Фернанд. Я присмотрю за особняком, а Винс снова примет мою клятву. Не беспокойся, девочка. Я постараюсь вас дождаться. Мне оставалось только смириться. Из десяти Айтерэ Хайди с нами отправлялись восемь. Тед и его приятель Дик, которого я избавила от клятвы, оставались в Тассете, чтобы продолжить борьбу. А я собиралась помогать им из Авассона, чтобы положение Айтере как можно скорее изменилось в лучшую сторону. Наконец, все было готово к отъезду. Друзья расселись по автомобилям, и только я все медлила. «Тебе пора», — сказал Тед. Они с Диком, Анной и Винсом стояли на пороге опустевшего дома Айлеров. Завтра его займет другой представитель Эвасона, а отец и жена свою миссию выполнил. И вёз в Эвасон серьёзный отчёт о преступлениях, которые происходят в Тассете. «Пора», — кивнула я, — «берегите себя и, надеюсь, скоро увидимся». Поочередно обняла всех, кто оставался здесь, и всё-таки села в авто. Почему-то глаза щипала от слёз, несмотря на то, что Тассет никогда не был к нам добр. Я только надеялась, что разлука с дорогими людьми не будет долгой.